Большой сбор Спутники вышли на Большую Никитскую, и сразу же перед ними открылось величественное здание консерватории. То и дело подкатывали экипажи, рессорные коляски, автомобили, толпились жаждавшие попасть на концерт. Едва Соколов со своим спутником прошел через служебный подъезд, как к ним поспешил радушно улыбающийся Гржимали. Он обнял Казарина. «Милый Ванечка, страшно соскучился по тебе. Как в Саратове, когда консерваторию откроете, где концертируешь?» Словесный водопад прервал Соколов. «Иван Войцехович, куда прикажете сесть?» Гржимоле изумился. «Как куда?» «Вы мои гости, я за вами оставил два кресла в директорской ложе. У нас сегодня большой сбор. Сейчас, молодой цимбалист, доложу вам, господа, в большой фавор у публики вошел. Вся Москва сочла долгом явиться на его концерт. Тем более...» — старый профессор понизил голос. «Ефрем уезжает в Америку. Когда еще его мы увидим? Сегодня даже военный губернатор пожаловал. Будет сидеть в своей ложе справа от сцены. Как раз напротив вас. Поликарп Сидорович, проводите». Капельдинер, величественный старик с седыми баками, повел гостей. Соколов хмыкнул. «Хм, представляю те острые чувства, которые переживет губернатор Гершельман, увидав заключенного центральной тюрьмы в директорской ложе, да еще рядом с сыщиком».